Глава 16 Освобождение. Старейшины цивилизации Лотис удалились в совершенной уверенности, что очень легко отделались. Могло быть гораздо хуже. А Ютел, как только они остались одни с Логуном, удивленно заметил. «Поздравляю, Логун. Блестящий дебют. Переговоры проведены на высшем уровне и результаты обнадеживающие. Где нужно, ты говорил». При необходимости молчал. В результате взял под контроль целую цивилизацию, которая не давала жить спокойно Орфам столько времени. Спасибо за высокую оценку моих способностей. Без тебя такие переговоры не смогли бы состояться. Я учусь и отдаю должное твоему опыту. Мы узнали главное. Каниши держали под контролем Лотис и в то же время доверяли им. Как такое может быть? Не понимаю. Скорее всего, потому что цивилизация Лотис — очень надежные хранители тайн. С ними установить контакт невозможно. Совершенно другая форма жизни. Каниши использовали такую ситуацию в своих целях и сдали Лотис на хранение контейнер. Что за контейнер и какие он хранит тайны, узнаем, как только его доставят на корабль. Возможно, что так и есть. Теперь это неважно. С Лотис заключен договор, и можно забыть о них надолго. Капитан доложил, что катер доставил старейшин на их корабль, забрал контейнер и вернулся. Какие будут указания? Что ты имеешь в виду, Кэтсу? Заводи катер в транспортный ангар и возвращаемся к планете Орф. А вдруг в этом контейнере мощнейшая взрывчатка или какое-то другое подобное устройство? Такое предположение имело некоторую обоснованность. «Капитан, положи катер в дрейф!» «Понял повелитель. Исполняю!» «Невероятное предположение! Но кто знает! Контейнер может так рвануть, что от флагмана останутся одни воспоминания!» Ютел решил подстраховаться и переговорить с Логуном, поделиться своими опасениями. Вряд ли Каниши отдали на хранение взрывчатку. Ютел его перебил. Логун явно не понимал, о чем идет речь. Не хочу показаться подозрительным. Однако, учитывая последние события и боевые столкновения с флотами Лотис, может случиться так, что они подсунули нам взрывчатку вместо той посылки, которую передал Логун из прошлого. Ты думаешь, могут осмелиться уничтожить корабль вместе со мной? «А почему нет? Умирать не хотелось бы». «Что ты предлагаешь?» «Я оставил катер в открытом космосе. Давай пошлем роботов. Пусть тщательно обследуют посылку. По результатам исследований примем решение». «Хорошая идея. Давай переключимся на роботов и поучаствуем в процессе». Через некоторое время подготовили модуль и отправили к катеру, выгрузили роботизированные комплексы и забрали пилота. «Можно начинать операцию». На связь вышли лотисы и поинтересовались, получил ли посылку Логун, все ли в порядке. «Прошу не волноваться, получили. Готовимся покинуть полевое облако. Все достигнутые договоренности выполним». «Благодарим, Логун». Мы уже готовим конвой с рудой латиния для тебя. Хорошо. На этом закончили и полностью переключились на катер. Активизировали мобильные комплексы, направили в грузовой трюм. Осмотрели контейнер своеобразной шестиугольной формы, сверху кольцо, видимо, для того, чтобы можно было погрузить или переместить. Для удобства, одним словом. Размеры 3 метра в длину и 3 в высоту. Немаленькая такая шкатулочка. Комплекс начал обследование обшивки, с испещренной узорами. Сверху та же картина. Узоры и сплошной монолит. Никакого намека на замок и крышку. Что скажешь, Логан? Странно. Проверяю свою базу данных. Пока ничего похожего не обнаружил. Давай посмотрим. Может, он открывается снизу? Задействовали подъемник, приподняв контейнер. Снизу та же картина. Узоры и никакого намека на люк или крышку. Вес контейнера при таких размерах, в переводе на земные стандарты, 43 тонны. Очень приличный. Может попробовать активировать с помощью узоров? Возможно, применен молекулярный способ. При правильной активации люк протаивает, как на наших кораблях. Я изучаю узоры. Что-то есть в древних файлах. Нужно время. «Главное, установить, бомба это или нет. Если нет, берем на корабль, и потом, не торопясь, разбираемся. Если бомба, то дело плохо. Пора приступить к сканированию». «Давай начнем». Не торопясь, просканировали. Но ничего не увидели. Просканировали на предмет наличия взрывчатых веществ, антивещества и других компонентов. Таких не обнаружили». «Давай возьмем на борт. Риск есть, но очень небольшой». «Согласен. Берем и возвращаемся, а то Лотис уже волнуется». «Завели катер в транспортный ангар, заключили в мощное силовое поле. Если даже взорвется, ущерб будет минимальным». «И стартовали. Проявились на орбите планеты Орф». «Ну вот мы и дома». Ютел подумал, что у него как раз дома никогда и не было. Сколько себя помнит, приходилось скитаться по вселенной. А теперь вот здесь. Прибыла первая энергетическая установка. Предлагаешь начать прямо сейчас? А что тянуть? Смонтируем, опробуем. Хорошо, начинай. Только прежде нужно пообщаться с Ксором Осус. Установку с орбиты доставили к центру управления. Теперь для того, чтобы поместить ее на место Ксора, требовалось разобрать половину здания. Проблема вставала во весь рост и требовала вмешательства Логуна. Добров связался с Ютеллом. Повелитель, я запустил завод по выпуску энергетических установок. Одну из них только что доставили к центру управления. Теперь необходимо ее смонтировать. Правда, для этого придется разобрать половину здания. Это не выход. Такой подход неприемлем. Какие варианты еще есть? Вариантов несколько. Смонтировать на поверхности рядом со зданием и подсоединить энергоподачу. Второй. Смонтировать на верхней площадке здания и подавать энергию дистанционно. А приемные устройства имеются? Имеются. Я проверял. Подожди. Я поговорю с логуном. Разговор состоялся в отсеке, где Логун колдовал над контейнером, доставленным Лотис. Ютел, это не проблема. Пойдем пообщаемся с Ксором и займемся этим контейнером. Он не дает мне покоя». Ютел попросил Доброва подождать. Они с Логуном спустились на нижние этажи комплекса в мощно экранированный энергетический отсек. Но, несмотря на это, отсек гудел от напряжения. Как будем с ним общаться? Начну я, ты слушай. Давай. Главное, чтобы Ксоры Осус не нападали на нас и выполнили все то, что ты говорил. Спасли Вселенную и стали ее стабилизаторами. Наступал ответственный момент реализации договоренностей. Дело непростое. Ютел собрался и начал общение. Пришло время свободы. Ты готов выполнить свои обещания? Ты готов вместе с другими ксорами стабилизировать эту вселенную? Ты готов никогда не трогать цивилизацию Каниши и Лотис? Я готов вернуться в свою вселенную вместе со своей стаей. Ксоры готовы стабилизировать вселенную. Что касается третьего пункта то у меня договор с Логуном цивилизации Каниши о помощи. Наша плата за спасение от уничтожения. Что касается Лотис, они второстепенная цивилизация. Логун здесь? Он может подтвердить наши договоренности? Твой выход. Теперь от тебя зависит судьба Вселенной. Логун не ожидал, что так быстро придется вступать в переговоры самому. Отступать некуда. И он решился. «Я здесь. Вы выполнили все договоренности. Пришло время стабилизировать Вселенную». «Мы спасли твою цивилизацию». Становилось понятно. Существовала какая-то реальная угроза, которую Каниши не пережили. Но признаваться в этом нельзя, и Логун пошел по тонкому льду импровизации. Цивилизация процветает, мы смогли создать совершенные энергетические установки. Каниши вышли на просторы межвселенского пространства. В таком случае, помнишь, что ты нам обещал вернуть в момент расставания? Такой момент наступил, и я сохранил все, что обещал. Когда тебе это вернуть? после того, как последний Осус покинет планету. Все остальные пункты нового соглашения поддерживаются и будут неукоснительно выполнены. Тогда не будем тянуть и начнем. Ты первый. Да будет так. Тот, другой, кто рядом с тобой, имеет огромное могущество, он отмечен печатью высшего Ксора. Дай ему слово. «Повелитель, Ксор Осус хочет общения с тобой». «Я готов к общению». Пришлось разыграть этот маленький спектакль в угоду Ксору. «Повелитель цивилизации Алиты и многих других цивилизаций. Ты мудр. Ксоры этого никогда не забудут. Я твой личный должник и готов следовать за тобой в любую вселенную и быть твоим спутником». «Для меня большая честь, если ты станешь моим спутником, но кто же тогда займется стабилизацией Вселенной здесь?» «Ты обрадовал меня тем, что берешь с собой. Что касается стабилизации Вселенной, ей займется вся стая, пока я буду набираться мудрости с тобой». В таком случае ты будешь моим спутником после того, как мы отправим во Вселенную всю стаю. Да будет так. Общение закончилось. Ксор-Осус наполнился оптимизмом, а защита раскалилась и могла не выдержать. Логун, что ты имел в виду, когда говорил, что доставить сюда энергетическую установку не проблема? Сейчас увидишь. Но нам лучше удалиться. Без защиты здесь скоро станет очень жарко. Они вышли из отсека, поднялись на первый этаж и отошли от здания. Дальше началось невероятное шоу, которое запомнилось навсегда и повторялось не раз в разных частях планеты Орф. Огромная башня вдруг разделилась на четыре сегмента и стала раскрываться как цветок. Ютел замер, не веря глазам. Титаническая постройка раскрылась и замерла. Потом из центра ударил нестерпимо яркий луч света. Его оттенок дошел до голубоватого. Потом вылетел болит, который на огромной скорости устремился в небо, где и исчез через некоторое время. «Что, удивлен?» «Не то слово. Ну и технологии». А мне за миллионы лет надоело это. Только благодаря тебе ощутил радость жизни. Странно звучит. Думаю, ты поймешь, о чем я. Разумеется. Сам переживал такой период. Удивительно. Но даже Ксор изъявил желание с тобой улететь. Тоже, наверное, надоело торчать на одном месте. Хочет посмотреть межвселене. «Ты думаешь, это любознательность?» «Кто знает?» «До сих пор такого чувства за ними не наблюдалось. Да и вообще никакого. Как конишам удалось их приручить? Ума не приложу!» «Может быть, когда-нибудь узнаем. Давай подумаем вот о чем. Ксор сказал, что ты ему должен вернуть что-то, когда последний из них покинет планету». «Ты согласился?» «Что это?» И тут Логун сразил его своим ответом. «Не знаю. Я импровизировал. Ютел ожидал чего угодно, только не этого. Он даже представить не мог, что Логун блефовал». «Ты блефовала, не импровизировал. Очень разные понятия. Ксоров обманывать нельзя, иначе война». «Ютел, не нервничай». Время есть. Будем думать. Впереди целый год. Я найду эту информацию. Пока они общались, монтаж энергетической установки шел полным ходом. За процессом наблюдал Добров. Дело непростое и не быстрое. Установили за двое суток, закрывать здание не стали, решили провести испытания. Наступал момент истины. Если установка покажет себя как надо, то дело сделано, и можно считать освобождение Ксора в делом времени. На испытаниях присутствовали оба. Если Ютел слегка волновался, то Логун ждал запуска совершенно спокойно. Пока шли последние наладочные работы и тестирование, Ютел задал вопрос Логуну. «Как проходит исследование контейнера? Ты не выходил из отсека двое суток». Все перерыл у себя в архивах, все перепробовал и ничего. Изучил каждый выступ, результата ноль. Что думаешь делать? Уже и не знаю. Видимо, стоит попробовать механическое воздействие. Может, удастся вскрыть? Вообще, этот варварский способ – крайняя мера, применить которую всегда успеется. Время есть. «Я бы предложил тебе своих ученых. Может, они взглянут свежим взглядом и поймут, что к чему?» «Если есть надежда вскрыть, не применяя технику, пусть попробуют». «Спасибо за доверие. Только я попрошу тебя допустить их в твои архивы». «Уже оформил допуск. Кажется, запускают. Давай посмотрим». Действительно, установку протестировали и готовились активировать. На связь вышел Добров. «Установка готова, разрешите запуск». Ютел посмотрел на Логуна, предлагая ответить ему. Тот понял. «Запуск первой энергетической установки разрешаю». Добров активировал пусковую систему. Реакция началась, постепенно набирая скорость. Через 5 минут пошла энергия. Через полчаса установка вышла на рабочий режим. Работала четко, без сбоев. Установка активирована и вышла на рабочий режим. Нужно пару суток работы для окончательной проверки, после чего можно здание закрывать. Что же, отлично. Вижу, датчики показывают достаточный выходной импульс. Установка вышла на полную мощность? «Нет, только на 50%. Выходную мощность можно регулировать». «Хорошо. Проверьте работу энергетической установки на всех режимах и закрывайте здание. Поздравляю с монтажом первой установки». Добров ответил что-то приличествующее случаю. «Глеб, думаю, что процесс производства установок и монтажа налажен и дальше справятся без тебя. Технология отработана». «Скидываю весь процесс от отгрузки до монтажа установки». «Ну как? Справятся твои специалисты?» Логун кивнул. «Есть работа по твоей специальности, Глеб. Тебя проводят в отсек, а мы с Логуном скоро туда прибудем». Через некоторое время прибыли в отсек с контейнером. Глеб уже находился там и внимательно осматривал диковинную вещь. «Спасибо за работу, Глеб». Входя, проговорил Ютел. Вот познакомься. Логун цивилизации Каниши. Что? Новая цивилизация? А где Орфы? Пришлось рассказать обо всех последних событиях, вплоть до того момента, когда они получили контейнер. Понятно. Что от меня требуется? Логун посмотрел на него удивленно, потом на Ютела. Ничего особенного. «Вскрыть этот контейнер?» «Нормально. А почему сами не вскроете или не откроете? Он ведь ваш, и вы его когда-то отдали на хранение Лотис». «Так-то оно так, Глеб. Да вот только ключик потеряли. И где находится замочек? Забыли». «Судя по всему, вещь серьезная. Если она принадлежит к ссорам Осус, им вообще ничего материального не нужно». Они оперируют энергиями. А тут контейнер. Странно. Что они с ним будут делать? Вот и мы о том же. Да и орнамент странный. Такого в моих архивах нет, и аналогий тоже нет. Естественно, откуда, если вещь принадлежит к ссорам? А зачем его вскрывать? Вскроем, испортим что-нибудь. Как потом возвращать? Логично. «Что думаешь, Логун? «Мысль верная. Так поступить оптимально. Но проклятое любопытство не дает этого сделать. Неужели вам не хочется посмотреть, что внутри?» Его резко перебил Ютел. «Стоп!» «Добров, почему ты сказал, что она принадлежит к ссорам? Лотис нам ее просто вернули и ничего при этом не сказали. Тебе мы тоже не говорили. Откуда такая уверенность?» Добров слегка опешил, анализируя, почему он так сказал. Наконец решился ответить. Ответ казался ему неубедительным и каким-то эмпирическим. «Странно. Я думал, вы знаете. Как только я вошел в отсек и начал исследовать этот артефакт, понял, что иероглифы напоминают пламя. И тут же, как будто само собой, пришла аналогия. Ксоры. Это их вещь. «Не как уверенность, нет, а как бесспорный факт». «Ты что-нибудь понимаешь?» — обратился Ютел к Логуну. «Кажется, да. Вещичка принадлежит к ссорам. Мы тоже с тобой начали обсуждение о принадлежности к ссорам, даже не заметив этого. Она, — он указал на контейнер, — внесла эту мысль в наше сознание». «Получается, что это и не контейнер вовсе, а, как правильно выразился Добров, артефакт?» «Ну откуда ты узнал, что это артефакт?» — вновь задал риторический вопрос Логун. «Он сам передал эти знания. Я тут сравнил вес и возможность хранения чего-то внутри. Получилось, что там ничего нет, он монолитен». Об этом знают только Ксоры и Логун Каниши. Скажу только, артефакт может трансформироваться, но во что, не знаю. Только что пришла такая мысль. В чем твое отличие от нас? С тобой он общается, с нами нет. Логун, он не Каниши, не Орф, не Олит. Он человек с планеты Земля. «Люди — непостижимые существа. Живут мало, но живут активно, пытаясь все узнать и постичь. У них биологический мозг, и они могут по-настоящему импровизировать». «Так ты биологическое существо?» «Был таковым, пока не появился Ютел и не наделил меня вечной жизнью». «Понятно. Меня ты тоже наделил, но в теле Каниши?» «А как по-другому? Ты правитель цивилизации!» «Начинаю сомневаться. Вы знаете куда больше. Что будем делать с этим артефактом? Мы не знаем, как он попал к Канише, как его хранить и что он может. Я, логун цивилизации Канише...» Мысль оборвалась на полусловие. Он замер и перестал реагировать на внешние раздражители. Его накрыло контактом с этим артефактом. Чувствуешь, какая энергетика? Будто в отсеке атмосфера загустела. Воздух вдруг стал вязким, и они, как мухи, влипли в него. Не могли даже пошевелиться. Сознание, наоборот, становилось ясным и прозрачно-хрустальным.